Глава 14. Неделю спустя. Санкт-Петербург. Егор. «Я стою на ринге. Передо мной боец, которого еще никому не удавалось двинуть с первого места. И если случится так, что я одержу победу, то получу звание чемпиона. Но на это мне глубоко плевать. Самое главное – денежный приз. От этих денег зависит жизнь моей матери». Но уже после первого раунда шансы на победу стремительно падают. «Егор, соберись!» – орёт на ухо тренер и льет на мое лицо воду. «Да что с тобой, черт, побери! Ты даже не пытаешься надрать ему задницу! Ты зачем приехал сюда?» – трясёт меня за плечи. «За кубком чемпиона или прыгать по рингу, как обезьяна?» Я обтираю полотенцем лицо и сжимаю челюсти. «Я возьму этот кубок!» «Возьмет он!» – фыркает тренер. «Я видел, как ты работал на последних тренировках. Понимал, что ты выдохся, но зачем-то все равно выбрал тебя!» Нужно было заявлять на чемпионат Захарова. «Я не выдохся, но попробуй объясни это тренеру. Попробуй объясни ему, что перед самым чемпионатом я встретил девушку, в теле которой живет душа моей сестры. И после этого я не могу ни о чем думать». Всю неделю голова была забита мыслями а Нине и Лере. Мне постоянно хотелось быть рядом с Лерой. Вместо тренировок я катал ее по городу, мы гуляли до утра, сидели в кафе и болтали обо всем подряд. Ко мне как будто бы вернулась сестра, и я хотел посвятить ей каждую свободную минуту. Два дня назад Лера попросила меня отвезти ее на старую смотровую вышку, расположенную в бывшем военном гарнизоне. И там она снова меня шокировала. «Помнишь, как ты упал с этой лестницы?» Спросила она, поднимаясь наверх. «Ты сломал ногу, и Нина не несла тебя на руках до самого дома». «Я отлично помню свой первый перелом. И как Нина не несла меня до дома, тоже помню». «Сегодня ночью она показала мне этот момент, и я почему-то решила, что должна съездить на эту вышку». Мы стояли с ней на самом верху и смотрели на старый поселок, от которого почти ничего не осталось. Стоило мне только начать что-то говорить, как Лера тут же подхватывала и продолжала за меня. «А там раньше была...» «Мельница», – перебила Лера. «Очень старая. Я тоже видела ее во снах». Она не переставала удивлять меня своими видениями и своими рассказами о нашей жизни с сестрой. Иногда казалось, что рядом со мной находилась Нина, и мы разговаривали с ней, вспоминая наше детство. Этого общения мне очень не хватало все эти годы, поэтому не хотелось расставаться с ней ни на минуту. «Лера и сейчас рядом. Она сидит в зале, переживает за меня, выкрикивает мое имя, а я никак не могу собраться. Мне важно одержать победу на этом чемпионате, черт возьми. Я должен отвезти мать на операцию, а когда ее прооперируют, я познакомлю ее с Лерой. И я уверен, она сумеет подарить ей частичку Нины, как подарила и мне». «Работай, Егор, работай!» – взывает ко мне тренер без дистанции уходи влево! Снова ударяй с дистанции уходи вправо! На прямой линии не стой! Раз, два, три, набрасывай и сразу смещайся! Ты будущий чемпион или кто, мать твою? Ты чемпион! Ты!» Я поднимаюсь на ноги, смотрю на Леру, которая сидит с испуганными глазами, перевожу взгляд на соперника, который готов разорвать меня на куски, снова смотрю на Леру и вижу Нину». Она сидит в зале и смотрит на меня ласковым взглядом, таким, каким смотрела на меня в детстве. Давай ты сможешь, улыбается она. Ты сделаешь это ради мамы. Ты мой чемпион. После пятисекундного помешательства я прихожу в себя и чувствую, как по жилам хлынула горячая кровь, впиваясь взглядом в соперника. Все тело горит от желания надрать ему задницу прямо сейчас, плотно сжимаю челюсти. Мои глаза наливаются кровью, звучит гонг, и я наношу ему удар за ударом. В этом и в следующем раунде я одерживаю победу. «Ты чемпион!» — кричит тренер. «Егор, ты хоть понимаешь, что ты чемпион?» Не слыша, что он говорит дальше и не видя ликующих людей вокруг, я спускаюсь с ринга, быстро иду к Лере, которая бежит ко мне навстречу, и прижимаю ее к своему мокрому телу. Из зала исчезают все звуки, все запахи и все цвета. Остались только мы с ней. Это она помогла мне одержать победу. Она и Нина». Вечер того же дня. «После интервью всех фотосессий и отдыха в гостинице мы выезжаем из Питера». «Клянусь, я теперь буду ездить на все твои соревнования», заявляет Лера. «Это такой адреналин, такие эмоции!» Глядя в экран мобильника, резко замолкает. Тут снова пишут, что у Егора Балашова появилась девушка. Ой, сколько здесь комментариев. Не читай их, советую я. Уже догадываюсь, что там пишут, и не хочу, чтобы у Леры из-за этого портилось настроение. Одна девушка пишет, что ты нашел себе малолетку. Продолжает она, и я забираю у нее мобильник. Плевать на всех. Подмигиваю ей и беру за руку. «Главное, что мы с тобой знаем, кем друг другу приходимся». Я достаю из кармана Толстовки свой телефон и отвечаю на звонок с неизвестного номера. «Егор, добрый вечер!» – узнаю голос лечащего врача матери. «Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Я как раз сам хотел звонить вам по поводу денег на операцию. Завтра я получу... Егор, сбор закрыт!» – шокирует он. Час назад позвонили из благотворительного фонда и сообщили, что кто-то перевел недостающую сумму на счет твоей матери. Можем готовить ее к поездке в Германию.